Глава седьмая В общем, в кухне мы надолго не задержались. С Орлим все знакомились, ей улыбались, подсовывали еду и торопливо набирали корзинку. А на меня странно косились и вообще старались даже не дышать в мою сторону. Мне, в общем-то, и не привыкать, поэтому я на такую ерунду даже внимания не обращала, увлеченная осмотром стен и попытками выявить тот самый потайной ход». Если уж прокладывать секретные ходы, то лично я на кухню первой и провела бы. Но поиски мои обречены были на провал, потому что не прошло и нескольких минут, как открылась дверь, и сразу так сумрачно стало, тихо, тягостно. Появлением Яриса я ощутила даже раньше, чем его фигура засветилась на пороге кухни, окинула всех безразличным взглядом и остановила свой взор четко на мне». Отодвигать посудный шкаф я как-то сразу передумала. И вообще, саму невинность изобразила, мол, я вообще ничего не знаю и вот совершенно ничего тут не делаю. Мне не поверили. «Я вас куда отправил?» – холодно просил мужчина, напрочь игнорируя присутствие всех остальных, замерших в самых нелепых позах, кто с поднятой ногой, кто поправляя передник, кто на верхнюю полку за чашкой тянувшись. «Это ваш замок?» «Вам виднее», – пожав плечами, безразлично отозвалась я. У кого-то опять начали нервы сдавать, причем как-то совсем быстро. Наверное, оставив вас в комнате, я надеялся, что вы догадаетесь, не покидать ее пределов. С еще большим холодом возвестили меня. «Это вы у меня?» – спрашиваете. И нет, я не издеваюсь. Просто лучшая защита – это нападение, а потому, знаете… «Если уж вы не можете запомнить, зачем что-либо делаете, то не стоит вообще этого делать, а то мало ли каких глупостей натворите». «Да», — к удивлению всех собравшихся, согласился он, прищурившись, «я действительно уже сделал одну глупость». И пусть это не было произнесено вслух, я была достаточно умной девочкой, чтобы догадаться, о чем он говорит. «Вас о помощи никто не просил». Мило улыбнувшись, заметила справедливо. Мужчина повел широким разворотом плеч, что вышло у него вот очень внушительно и даже немного пугающе, затем шевельнул желваками и все же не пожелал смолчать. «Иногда простого спасибо бывает достаточно. Спасибо!» Тут же проговорила я так, что у лорда пропало всякое желание это слышать. «И до свидания! Вы нам мешаете!» «Нет, но ну он сам виноват!» Пришел тут и раздражает меня весь. «Позвольте узнать, чем таким важным вы занимаетесь в этой кухне?» С нескрываемой издевкой поинтересовался он. Я улыбнулась, оценила и его нервозность, и откровенную ненависть по отношению ко мне, и даже чей-то приглушенный вскрик со стороны, а затем «не позволю», пропела ласково. Мярис развернулся, молча вышел и как дверью ссаданул по косяку. Несчастное дерево все трещинами пошло. Кажется, даже камень весь затрещал, задрожал, заскрипел. «Ой, боги, что же творится-то?» Запричитали тут же несколько голосов. Все сразу пришло в тихое движение. На меня вообще больше никто не смотрел, а я, я стояла, смотрела на эту проклятую дверь и не могла избавиться от ощущения, что это раздражение по отношению к Мьярису причиняет мне крайне неприятный дискомфорт. Мысленно, на него плюнув и даже попинав ногами от души, я развернулась и пошла искать потайной ход. И шла я, полная мрачной решимости и непоколебимой уверенности в себе и своих силах, прямиком ко второму посудному шкафу, до которого до этого дойти не успела. На меня все еще старались не смотреть. Орлим делала вид, что ничего не произошло, а бедная дверь вдруг вновь открылась и осыпалась на пол безобразными щепками. И вновь стихли все голоса, а присутствующие, уже заранее знающие, что ничего хорошего сейчас не произойдет, опасливо повернулись на звук и возрились на вошедшего. Я тоже на него посмотрела, а потом перевела взгляд ниже, на неровные темные щепки. «Ой!» – выдал местный правитель собственной персоной, оглядывая дело рук своих, а затем каким-то немного нервным движением отбросил в сторону ненужную уже ручку, оглянулся на пустой дверной проем и пообещал – дверь починит к вечеру. К слову, уже вечер был. А тучи за окнами продолжали темнеть и тяжелеть, обещая обрушиться на нас проливным и наверняка ужасно холодным дождем. Я неосознанно поежилась, в очередной раз припомнив собственную нелюбовь к этому природному явлению. А правитель, ничего не заметив, повернулся и посмотрел четко на меня. Причем взгляд его серых глаз был очень серьезным, а губы больше не кривились на смешливой улыбке. «Вот мне-то он...» чему лично я вообще не удивилась, и сказал, «Бои в черте города запрещены». Причем звучало действительно серьезно, но не с обвинением, а с предупреждением каким-то. Я только сейчас, когда его взгляд скользнул на мою скулу, вспомнила, что так ее и не обработала, и даже не промыла. Так торопилась удрать отсюда, что напрочь об этом забыла. «Я запомню» пообещала Аэру и даже кивнула в подтверждении своих слов. «Магические дуэли также», — добавил он все тем же тоном, пронзая меня своим взглядом. В этот раз просто молча кивнула, принимая слова во внимание, и ожидаемо услышала продолжение. «А если у вас, короткий взгляд в сторону Орлим, проблемы, достаточно просто попросить политической защиты». Кивать не стала, соглашаться тоже. Я просто стояла и внимательно смотрела на уже второго мужчину, предложившего политическую защиту. Что же у них с ней не так? Вряд ли стали бы они просто так, такими предложениями разбрасываться. Значит, делают это с какой-то определенной целью. Вопрос, какой именно? И что нам за это будет? Чуть склонив голову к плечу, окинула я мужчину пристальным взглядом. «Защита!» – повторил он спокойно, но... Я улыбнулась, вот просто улыбнулась, только что получив подтверждение своей теории. Эти двое играют по своим правилам, и вскрывать карты они пока не спешат. И тут же, словно дуновение ветра, тепло, разжегшееся внутри меня и мгновенно согревшие все внутренности тепло, которое я никогда и ни с чем не спутаю, тепло азарта, поджигающее во мне интерес к происходящему и одновременно с этим бросающее мне же вызов. Разберусь, узнаю, что происходит, выживу ли в конце концов. Защита, повторила я, усилием воли стирая улыбку с лица, и помедлив, ответила: "Я уже говорила лорду Мьярису, но могу повторить и для вас, Аэр. Мы о себе сами позаботимся". А вам лучше заняться тем, что поселилось в море. Я специально не стала говорить вслух, что именно крылось там. Во-первых, он и сам должен знать, а во-вторых, не зачем пугать сплетниц служанок. Уверена, они и так уже к утру разнесут по всему королевству новость о том, что что-то жуткое поселилось в Королевском море. Аэр, тоже это отлично понимающий, не отреагировал никак. Лишь только как-то странно ухмыльнулся, опустил голову и взглянул на меня из-под бровей. Так, немного пугающе, настораживающе, предупреждающе. «Выполняйте свою работу, леди Картер, и не нарушайте наших правил. Тогда всем нам будет спокойно». Не скривиться получилось с трудом. Мое имя уже он знал, а я его еще нет. Серьезный промах с моей стороны, на который мне только что указали в весьма специфичной форме предупреждением, граничащим с угрозой, и намек, который правитель даже не пытался скрыть. Мы больше не на крыше, и улыбаться и любезничать тут больше никто не будет. Непременно. Согласно склонила я голову, не отрывая, впрочем, от него внимательного взгляда. И пусть нападать с его стороны было бы крайне глупо, мы так и не узнали, что стало причиной смерти предыдущих экспедиций. Может, очаровательный правитель втерся в их доверие и ударил в спину? Конечно, отвечать на это никто бы не стал. А я не настолько глупа, чтобы обвинять правителя государства в убийстве. Обычно, если им это не сходит с рук, люди его уровня тихо уходят из жизни. Во время охоты, по случайному стечению обстоятельств или во сне от остановки сердца. Это тихая смерть, обвинить в которой просто некого. И вот вам еще один интересный вопрос. Правитель Кармея уйдет из жизни тихо? У меня появилось такое чувство, что он читает мои мысли, столь снисходительным стало его самодовольное выражение лица. Но он не стал ничего говорить, просто скользнул и задержался взглядом на Орли, а затем молча развернулся и вышел, тихо ступая по деревянным осколкам. Не видя больше смысла медлить, я велела Орли «Уходим!» и развернулась, потянулась и коснулась медного чайничка на верхней полке. В ничего не происходило, а затем послышался тихий скрежет и шкаф медленно и сам отодвинулся в сторону, открывая зияющий чернотой узкий проход примерно с человека ростом. Молчание за спиной меня вот нисколько не трогало, но повернуться все же пришлось, чтобы выразительно взглянуть на замешкавшуюся сестренку. Она перевела взгляд с прохода на меня, затем обратно, после на корзину на столе, что ей собирались вручить после чего вздохнула, верно все поняв, наскоро распихала пару фруктов по карманам платья и поспешила ко мне, чтобы, помедлив и не дождавшись движения с моей стороны, сделать шаг к проходу и... «В сторону!» — крикнула, отталкивая Орлим, почувствовав выброс адреналина в кровь за миг до того, как из темноты прямо в меня прилетел сверкающий клинок. «Увернулась я без труда, благо нас этому часто учили», «Натурально в темноте ножами кидаться». Клинок со свистом пролетел через всю кухню и вонзился в деревянный шкаф с той стороны кухни. Оттолкнутая мною орли, упав на колени, сейчас торопливо и очень благоразумно отползала к двери. Остальные, что-то крича и пригибаясь, в панике спешили туда же. А из темноты тем временем с гулким свистом вылетел еще один кинжал. И летел он четко в лицо, присевший мне» уклонившись еще раз, перекатилась в сторону и пригнулась к стене аккуратно рядом с открытым проходом, одновременно с этим вытаскивая кинжал из правого сапога. Сжала прохладную рукоять, скользнула взглядом по сверкнувшему металлу и замерла, прислушиваясь. Тихий, практически неслышный шорох, похожий на шаг, короткий тихий звон и гудение вспарываемого воздуха. Очередное лезвие пронеслось прямо у моего лица. Но я не смотрела, как и оно врезается в шкаф. Вместо этого я, дернувшись всем телом, молниеносно высунулась из-за стены, метнула кинжал и припала к земле, уходя от очередного снаряда. Закономерный свист воздуха, глухой удар где-то там, в кухне, а здесь тихий короткий хрип и звук упавшего тела. Понятия не имею, сколько недоброжелателей скрывалось в темноте. Поэтому тут же отправила вперед сразу пять сверкающих и освещающих темноту боевых пульсара пульсара, что выхватили лишь пустоту грязного узкого прохода и темную фигуру с торчащим из спины, окровавленным наконечником кинжала, кажется, настолько что пытались убить.